«Завтра, сэр, мы устраиваем торжественный завтрак, праздник на лоне природы для большого числа лиц, прославившихся своими трудами и талантами. Сэр, доставьте миссис Лио Хантер удовольствие видеть вас в логовище». «Весьма охотно», — отвечал мистер Пиквик. «Миссис Лио Хантер часто устраивает такие завтраки, сэр», — продолжал новый знакомый.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 Мистер Уинкель уже успел принести туда весть о костюмированном бале. Миссис Пот тоже там будет. Этими словами встретил он своего наставника. Вот как? отозвался мистер Пиквик. В костюме Аполлона, продолжал мистер Уинкель. Но Пот возражает против туники. Он прав. Он совершенно прав, решительно сказал мистер Пиквик.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 Сказал мистер Пиквик и даже привскочил. Разбойником? робко повторил мистер Тапмен. Неужели вы хотите сказать, начал мистер Пиквик, внушительно и строго взирая на своего друга. Неужели вы хотите сказать, мистер Тапмен, что намерены нарядиться в зеленую бархатную куртку с двухдюймовыми фалдочками? Да, я намерен, сэр, с жаром ответил мистер Тапмен. И почему бы мне не нарядиться? Потому, сэр, сказал мистер Пиквик, заметно разгорячившись. Потому что вы слишком стары, сэр! Слишком стар? воскликнул мистер Тапмен. А если нужно еще основания, продолжал мистер Пиквик. Потому что вы слишком толстый, сэр, сэр, побагровев сказал мистер Тапмен, это оскорбление, сэр!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 Мистер Пиквик отвечал таким же взглядом, сосредоточенным в фокус благодаря очкам, и смело бросил вызов. Мистер Снодгресс и мистер Уинкль безмолвствовали, потрясенные столкновением двух таких мужей. Сэр, низким глухим голосом сказал мистер Тапмен, помолчав несколько секунд, вы меня назвали Старым? Назвал, подтвердил мистер Пиквик. И толстым. Могу повторить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 Вы наденете зеленую бархатную куртку? Нет, отвечал мистер Тапмен. Наденьте, сделайте такое одолжение, возразил мистер Пиквик. Хорошо-хорошо, надену, сказал мистер Тапмен. В результате было решено, что мистер Тапмен, мистер Уинк или мистер Снотгресс все трое наденут маскарадные костюмы. Таким образом, растаявший под влиянием своего добросердечия, мистер Пиквик дал согласие на то,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 Нижняя хитро обмотана сложной сетью бинтов, которой все разбойники питают особые пристрастие. Приятно было видеть его честную, простодушную физиономию, высовывающуюся из открытого воротника рубашки, украшенную великолепными усами и разрисованную сжженой пробкой, и созерцать шляпу в форме сахарной головы, декорированную разноцветными лентами,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 дабы в полном блеске появиться в саду. Приготовления были сделаны в самом восхитительном стиле. Они вполне оправдывали пророческие слова под о роскоши восточной сказочной страны и явно опровергали злостные замечания присмыкающегося независимого. Сад, размером не меньше акра с четвертью, был переполнен приглашенными. Никто никогда еще не видывал такого изобилия красоты, элегантности и литературных талантов. Здесь была молодая леди в костюме султанши, делавшая поэзию в Тенсуилской газете. Она опиралась на руку молодого джентльмена, который делал критику и, как подобает, нарядился в фельдмаршальскую форму, только без фельдмаршальских сапог. Здесь был сон гениев, и каждый рассудительный человек почел бы за честь встретиться с ними. Мало того, здесь был с полдюжины львов из Лондона, писателей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 Прикликается с ее фамилией Хантер – Охотник и именем ее супруга – Лио – Лев, которым по английскому обычаю нередко заменяется собственное имя замужней женщины. Кроме того, здесь был музыкальный ансамбль в картонных шляпах. Четыре певца из неведомой страны, одетых в свои национальные костюмы, до дюжина наемных лакеев в своих национальных костюмах и, к тому же, очень грязных. И главное –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 «Понимаю, именно биг Большой парик». И граф собирался занести мистера Пиквика в свою книжечку как джентльмена из тех, что носит длинные мантии и фамилия которого произошла от его профессиональных занятий. Но тут вмешалась миссис Лио Хандер. «Нет-нет, граф», — сказала она, — «Пиквик». «А, понимаю», — ответил граф. «Пик — имя, Викс — фамилия». «Хорошо».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 чтобы собрать за это время все нужные материалы». «Э, они собрались», — объявил граф. «Вот как?» — удивился мистер Пиквик. «Здесь», — добавил граф, многозначительно хлопнув себе по лбу. «Дома большая книга, полная от заметок. Музыка, живопись, наука, поэзия, политик, все». «Слово «политика, сэр», — сказал мистер Пиквик.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 Сноуграс. Очень хорошо. Был представленный Сноуграс, великий поэт, друг Пика Викса, через миссис Хант, который написал второе сладкое стихотворение. Как его имя? Лягушка? Изнывающий лягушка? Хорошо, очень хорошо.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 которая с такой нечеловеческой силой обрушивалась на общественные репутации, была парализована властным взглядом миссис Потт. Миссис Лио Хантер с торжеством оглядела собравшихся. Граф Сморлторг деловито отмечал в своей записной книжке «Поданные блюда». Мистер Тапмен угощал нескольких львиц салатом и замаров, превосходя грации всех известных доселе разбойников.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 «Иду, сударыня!» — раздался голос. «Спешу по мере сил толпы народа! Комната переполнена! Трудная работа весьма!» Нож и вилка выпали из рук мистера Пиквика. Он посмотрел через стол на мистера Тапмена, который тоже выронил нож и вилку и имел такой вид, словно без дальнейших разговоров готов провалиться сквозь землю а слышался голос, когда обладатель его прокладывал себе дорогу между последними двадцатью пятью турками, офицерами, рыцарями и Карлами II, которые отделяли его от стола. «Настоящий каток для белья! Патент Бейкера ни одной морщинки на костюме после такого тисканья! выглядит белье, пока дойду! Ха-ха! Идея не дурная!» Впрочем,